Не будете возражать, если я составлю вам компанию. Супермалявка оторвалась от завтрака и обнаружила своего командира, который стоял около ее стола. Пожав плечами, она молча указала на свободный стул напротив. Нельзя сказать, что эта маленькая девушка была непривлекательной, хотя и красавицей ее тоже было не назвать. Крупные веснушки... рассыпанные по щекам и носу в сочетании с сердцевидной формой лица и шапкой коротких каштановых волос, придавали ей сходство с эльфом. Шут медленно помешивал кофе, пытаясь трансформировать мысли в слова. «Я несколько раз пытался поговорить с тобой», — начал было он, но супер-малявка жестом остановила его, — воздерживая от разговора до тех пор, пока не проживала и не проглотила то, что было у неё во рту. Позвольте мне чуть-чуть сэкономить ваше время, капитан. Это касается моих драк, верно? Ну, можно сказать и так, да. Но мне кажется, с твоей стороны это нечто большее, чем просто участие в драках. Драки. Маленький легионер вздохнула. Если бы я была выше ростом, это было бы простым объяснением отношений. Ну, хорошо. Позвольте мне кое-что объяснить вам, сер. За разговором она забыла о еде. Я была самым маленьким ребёнком в семье из всех девяти детей, не самым младшим, а самым низкорослым. Взрослые в нашей семье работали, И дети зачастую были предоставлены сами себе, и, как большинство детей, не признавали ни демократии, ни дипломатии. Если сам не можешь за себя постоять, никто тебе не поможет, и ты такой будешь ко злов отпущения. То, разумеется, будучи самой маленькой, я должна была драться чаще других, чтобы избежать оскорблений и излишней домашней работы. Знаете, каково это — иметь сестру, которая младше тебя на пять лет, но то и дело норовить тебя поколотить. Шут был поражен таким прямым вопросом и тщетно пытался найти ответ. К счастью, супер-малявка продолжила, казалось, его и не ждала. Как бы то ни было, я принадлежу к тому типу людей, у которых вошло в привычку брасаться на любого, кто тебя оскорбляет. И ведите ли имея такой рост, вы не можете ждать, когда противник нападёт первым, иначе всё кончится, не начавшись. Вы должны начать первым, если хотите иметь хотя бы шанс взять верх. Она сделала паузу, чтобы глотнуть кофе, а затем решительно вытерла рот салфеткой. Мне кажется, сер Все, о чем я вам рассказала, это как раз и есть то самое, что вы можете наблюдать. Я согласна, мои постоянные драки не украшают нашу жизнь, но это очень старая привычка, и я не могу ручаться, что смогу избавиться от нее, если это и в самом деле беспокоит вас. Я могу написать прошение о переводе. Видит Бог, это будет не первый раз. Несмотря на всю свою уравновешенность, шут был захвачен в расплох откровенностью маленького легионера. Он обнаружил вдруг, что сочувствует супермалявке. "Я не думаю, что в этом есть какая-то необходимость", сказал он. "Скажи, а тебя саму не беспокоит тот факт, что тебе всегда достаётся" Почему ты продолжаешь лезть в драку, зная, что всё равно не сможешь победить? В первые сначала разговора стало заметно, что супермалявка испытывает неудобство. М-м, видите ли, сэр, те условия, в которых я выросла, приучили меня всегда быть готовой, постоять за себя и верить в свой шанс. Если бы дерётесь только когда уверены в победе, Ну, тогда вы просто задира, пользующийся преимуществом над более слабым противником. Я же выросла такой, какой выросла, и никогда не видела в задирах большого пороку, а потому слишком легко раздражаюсь, когда меня с ними сравнивают. Командир был поражён. Но ведь тебе хотелось бы побеждать, ну хотя бы время от времени. А разумеется, хотелось бы — сказала она. — Не поймите меня превратно, капитан. То, что я не слишком переживаю за неудачу в драках, не означает, что я заранее рассчитываю на поражение. Но, думаю, у вас есть какие-то свои соображения на этот счет. Я готова выслушать их. — Ну, ты могла бы могла изучить искусство рукопашного боя, ну, знаю, что-нибудь типа каратэ. — Ну, ты бы могла изучить искусство рукопашного боя, ну, знаю, что-нибудь типа каратэ. «Есть много приемов, разработанных специально для людей низкого роста, и...» Он не закончил фразу, заметив на лице супермалявки проказливую улыбку. «Не стоит говорить со мной про искусство рукопашного боя, сэр. Видите ли, у меня есть разрядные пояса в трех школах карате — корейской, японской и окинавской, плюс школа дзюдо и...» и некоторые виды китайской борьбы. Беда заключается в том, что для использования всего этого нужна ясная голова. А когда я выхожу из себя, а во время драки я всегда выхожу из себя, все мои навыки испаряются, и я превращаюсь в обычного драчуна. В трёх школах тихо повторил за ней шут. Да, именно. Мой приятель муж был мастером самбо, так что начальные уроки мне получить было несложно. А сейчас, если не возражаете, сэр, мне нужно отправляться помогать на кухне. С этим она удалилась, а шут так и остался сидеть с разинутым ртом, глядя ей вслед.